Глава 3. Из машины вышли трое, знакомые уже опера, а с ними неизвестный мужчина в очках с диоптриями Интеллигентное лицо, умный холодный взгляд, высокий, сухопарый, подмышкой кожаная папка. Олег озадаченно смотрел на Глинищева. Зря он опасался этого опера, никто не следил за ним. Впрочем, он и не собирался бежать. Привел себя в порядок, убрался в доме, даже вещи на всякий случай собрал. Вдруг под стражу возьмут, а за решеткой много чего нужно. Прежде всего терпение и боевой настрой. А у него руки дрожат, и мысли в голове мечутся, как напуганные рыбки в аквариуме. Мужчина в очках вошел в дом в сопровождении Гусакова, окинул взглядом каминный зал, холодно посмотрел на Олега. «Майор юстиции Пятибратов», — сухо представился он, — «следственный комитет». Также сухо он сообщил, что проводятся следственные действия, выписано постановление на обыск. Голенищев привел понятых, оперативники взялись за дело, а Пятибратов попросил Олега выйти во двор. «Откройте, пожалуйста, машину», — глядя на его лендровер велел он. «И что вы там думаете найти?» — усмехнулся Олег. И вдруг ему стало не по себе. «А если его подставляют?» «Двор не охраняется. Через забор перелезть плевое дело, а он, возможно, не закрыл вчера машину. Загнал во двор, так и бросил. А убийца мог этим воспользоваться. Открыть дверь, положить под сиденье окровавленный нож и также тихонько исчезнуть. А Олег в это время спал в пьяном забытии. Он даже не помнил, как Инга уехала. «Откройте!» «Вы с Ингой Исаковой говорили?» — нервно спросил он. «Нет, Инги Исаковой». «Как это нет?» «Дома нет, на работе нет, телефон не отвечает». «Как же так?» — Олег озадаченно глянул на следователя. Ему показалось, что Пятибратов смотрят на задние колеса, хочет видеть, насколько просели рессоры под весом покойной Инги. «Откройте машину». «Да она открыта». Увы, Олег не ошибся, вчера он действительно не закрыл машину. Дверь открылась, сигнализация не сработала. Пяти братов не задержал взгляд на ключах, которые лежали на переднем сиденье. Олег бросил их, собираясь закрыть машину чуть позже, но забыл. Следователь скользнул взглядом по коврику под водительским сиденьем и нахмурил брови, чтобы скрыть азартный огонек, вспыхнувший во взгляде. Из-под сиденья выглядывала рукоять ножа. «Похоже, Пятибратов даже не рассчитывал на столь скорый результат». «Стоять, не двигаться!» — обращаясь к Олегу, скомандовал он. «А сам подался к дому, позвал Гусакова. Понятые ему нужны, чтобы изъять находку в их присутствии. Но ведь Пятибратов и без того облажался. Даже машину положено открывать в присутствии свидетелей. Впрочем, Олег мог и ошибаться. Да не об этом нужно думать. Лера убита, Инга исчезла, в машине у него обнаружен нож, наверняка орудие преступления. Счет идет на мгновение. Нужно что-то делать, пока не поздно». Олег ощутил чувство свободного полета над пропастью. Он прыгал в ледяную воду, чтобы вынырнуть затем в другом измерении, где он уже не человек, а преступник, зверь, за которым будут охотиться по всей стране. Схватив ключи, он запрыгнул в машину, заблокировал дверь. Двигатель завелся с первого чиха, но и Пятибратов уже осознал свою ошибку. Он попытался открыть заднюю дверь, но не смог. Тогда он замахнулся, чтобы ударить локтем в стекло задней двери. Прежде чем сорвать машину с места, Олег успел заметить его искаженное от досады лицо. Закрытые ворота не смущали его. Он разгонял машину, чтобы их снести. Деревянные ворота не выдержали удара, створки распахнулись, сорванный замок улетел в кусты перед забором, но путь загораживала «Шкода» оперативников. Олег резко взял влево, боком притираясь к створке ворот. Бок он и помял, и оцарапал, зато столкновение с машиной удалось избежать. За свой внедорожник он сейчас не переживал ни до жиру, лишь бы автомобиль оставался на ходу, а «Шкода» он повредить боялся. Тогда ведь Гусаков будет бегать за ним с удвоенной энергией, если не остановит прямо сейчас». Оперативники уже выскочили из дома, Олег успел заметить, как Гусаков передергивает затвор своего пистолета, привел оружие к бою, но стрелять не торопился, видно, боялся зацепить свою «Шкоду», возможно, это и спасло Олега от пули. По мостику он проехать не смог, но на руку сыграл высокий клиренс. Машина лихо перескочила через пологую канаву, хоть и нервно, но встала на курс. Оперативники не дремали, они также выскочили на дорогу, прозвучал один выстрел, второй. Полицейские стреляли по колесам, но, похоже, мазали. Машина ход не теряла. Олег свернул на ближайшем перекрестке, пользуясь моментом, глянул вправо и увидел, как Гусаков открывает дверь своей «Шкоды». Без погони, похоже, не обойтись. Въезд в дачное товарищество не запирался даже на ночь. Одна высокая створка, отваренная наружу, загораживала проход на грунтовую дорогу, по которому Олег мог обогнуть поселок по кругу вплотную вдоль забора. Когда-то они по этой дороге ходили с Лерой пешком, в лес, по грибы, по ягоды. На машине он сюда никогда не заезжал, но видел, как это делали другие. Дорогу могли перегородить железобетонными блоками, а может просто насыпать кучу песка, тогда Олег, если поддастся искушению свернуть, окажется в западне. Ну и на щебеночный проселок лучше не выезжать, там путь только в одну сторону, к шоссе. Если он уйдет от погони, то его перехватят на перекрестке. Вариантов нет, нужно рискнуть. На выезде из поселка ни людей, ни машин Олега никто не видит, никто не перегораживает ему путь, и Шкода пока еще вне поля зрения, но свернуть за створку ворот — целая проблема, съезд здесь крутой и узкий, нужно продираться сквозь заросли черемухи, краску содрать не страшно, куда опаснее упереться в какой-нибудь пенек или корягу, да и носом в землю, если ткнешься, трактором только и вытащат, но выбора нет, или пан, или пропал». Подводных камней удалось избежать. Олег еще раз стукнулся правым боком о тяжелую створку ворот, ободрал и правую сторону машины, но смог таки выехать на дорогу, скрытую от посторонних глаз. Если Гусаков не заметил, как ровер свернул за створку ворот, то мимо проедет точно. Еще полицейские могли обратить внимание на сломанные ветви черемухи, а без этого, увы, не обошлось. Или кто-то из прохожих мог подсказать. Если на глаза Олегу никто не попался, это не значит, что его самого никто не видел. Ветви деревьев склонялись над дощатым забором, образуя длинный шатер. Олег ехал будто по тоннелю, а лес только сгущался. Его никто не преследовал, но радоваться рано. Пяти братов наверняка поднимет тревогу, все дороги перекроют, на темно-серый ровер с известным номером объявят настоящую охоту. И как вырваться из таких тисков? А если вдруг повезет, что дальше? После того, как Олег увез обнаруженный следователем нож, он окончательно поставил себя вне закона. Его обвинят в убийстве жены, теща проклянет зятя, дети отрекутся от отца, а сам он, отрезанный от внешнего мира, долго не протянет. Тут одно из двух, или его найдут, или он сам сдастся в надежде хоть на какое-то снисхождение. Дорога раздваивалась, одна ветка вела вокруг поселка, другая уходила вглубь леса, причем в сторону от шоссе. Но в лес вел типичный зимник, ездить по которому позволяли только минусовые температуры. Олег свернул в лес, грунт поплыл под колесами, но все же выдержал вес машины. Каждый метр давался с трудом. Олег утешал себя тем, что «Шкода» за ним точно не пройдет, и опера не догонят, если он, конечно, сам не застрянет. Но не застрял. Ровер вынес издевательство над своей ходовой, выехал на дорогу с более прочным грунтом. Впереди показалось небольшое озеро, Олег подъехал, остановился, осторожно досталось под сиденья нож. Вроде бы обыкновенная финка, стальной ободок с орнаментом между рукоятью и лезвием, этим никого не удивишь. Но на самом лезвии гравировка, никакого рисунка, просто имя. валлера Следы крови легко объяснить, но тяжело принять. Олег опустил стекло, высунул руку с ножом, но в последний момент удержал себя, не стал выбрасывать улику. Вернул нож в машину, заставил себя еще раз осмотреть клинок. Нож явно не кустарного производства, из какой-нибудь сувенирной лавки, где можно заказать гравировку на лезвии. А, возможно, нож так и продавался с надписью. Если так, то почему покупатель выбрал имя Валера? В честь себя? А если в честь будущей жертвы? Валера, Валерия, не суть разница. Нож для Валерии? Если так, то преступник готовился к убийству, если так, то у него не совсем в порядке с головой, тем же маньякам свойственно оставлять визитную карточку на месте преступления, это может быть все, что угодно, в том числе и гравировка на ноже, но почему тогда убийца не оставил нож на месте преступления?» Возможно, задача усложнилась, одного убийства вдруг стало мало, под раздачу попал и муж жертвы, возможно, убийца всего лишь пытался навести следствие на ложный след, а может, преследовал и более масштабную цель — разом избавиться и от жены, и от мужа. Олег задумался, а не сдаться ли ему на милость закона. Показать нож, поделиться соображениями. именно на ноже указывало на заказной характер убийства, а Олегу вовсе незачем убивать свою жену из корысти. Более того, он терял в материальном достатке. Лера не работает с тех пор, как закрылся банк, но зачем ей искать ставку юриста где-то на стороне, когда мама исправно снабжает ее деньгами, не забывая попрекать этим Олега? Ирина Семеновна никогда не обижала дочь. И квартиру купила, и дом... Кстати, о банке. Не чисто там с активами, много претензий к госпоже сабуровой в том числе и у серьезных вкладчиков. Может, кто-то из них и отомстил ей, убив дочь? Олег и не хотел об этом думать, но голову не выключал, мысли метались в поисках выхода из тупика. Выхода он не видел, но издаваться на милость закона, пожалуй, не станет. Не согласится с ним пятибратов, повернет орудие убийства против него. Нож полетел в воду, а Олег продолжил путь. В никуда. Лес все гуще, дорога все уже, но настроение все же слегка приподнялось. Действительно, а кто сказал, что под сиденьем у него лежал именно тот нож, которым убили Леру? Может, Пятибратову померещилось? А от следствия Олег не избегал его же никто не задерживал, а значит, он свободный человек. Сел в машину и уехал, а что, ворота снес? Так может, он всю жизнь мечтал так вот с шумом порвать с тещей лендровер под ним не первой молодости, 8 лет в машине, спутниковую сигнализацию он снял из-за неисправности в системе. Едешь, ни о чем не думаешь, и вдруг — стоп, машина! Двигатель глохнет, автомобиль останавливается, раз — починили — два, а на третий Олег снял все, что возможно, в том числе и трекер, через который машина отслеживалась со спутника. Сейчас уже не отслеживается, и телефон остался в доме, хотя он вроде бы и подготовился к встрече с законом, даже сумку собрал, которая также где-то далеко. Ни телефона в машине, ни ноутбука, спутниковая сигнализация отсутствует, а это значит, что выйти на него будет очень сложно. Но выйдет ли он сам к людям? Машина все дальше в лес, то вверх, то вниз. Лес на сопках не густой, деревья в разброс, кронами не соприкасаются, ветвями не спутываются, много света, солнечные лучи плетут вокруг деревьев причудливый узор с блуждающими в них комариными стаями. Озера, реки, один ручей машина прошла в брод Олег практически не сбавлял скорости. Дорога тянулась к населенному пункту, на это указывала линия электропередачи. Здесь, в окрестностях города, заброшенные деревни явление довольно редкое, а дальше на юг, на запад и север их нет и вовсе. Впрочем, Олег не думал забираться так далеко, хотя бы потому, что бензина всего четверть бака, да и в город ему нужно Ингу искать. Если Пятибратов соврал, если она не терялась, то интерес к ней со стороны следствия поугаснет. Если Олег сбежал, значит он виновен, и по части алиби можно не напрягаться. Лес закончился, слева по борту потянулась река, справа — голые сопки, показались дома. Олег решил не рисковать, в деревне не показываться, повернул назад, вернулся к ручью и свернул на дорогу вдоль его поймы. Грунт здесь плотный, каменистый, следы от колес не остаются, как раз то, что нужно. Дорога очень скоро закончилась, осталось одно только направление — вдоль ручья. В конце концов машина уперлась в утес, на вершине которого качалась на ветру одинокая сосна. Олег кое-как развернул машину, но возвращаться к перекрестку не спешил. Сначала заглушил двигатель и только уже тогда подумал, что может его не завести. Мотор никогда не отказывала а сейчас вдруг возьмет да взбрыкнет, потому что сейчас все против него. Лера мертва, Инга пропала, теща выгорает изнутри от бешенства, сердце у нее слабое, как бы ноги не протянуло. Олег, в общем-то, не против, но на кого тогда оставить детей, Славика и Танюшку? Олег выдохнул, лбом уперся в руль и зажмурил глаза, пытаясь сосредоточиться. Тот, кто убил Леру, хотел наказать и его самого, но с ним вышла осечка. Преступник смог проникнуть во двор и подложить оружие преступления в машину, но план не сработал, нож в реке, а Олег на свободе. И уже не все так плохо, как могло быть. Следственный комитет, полиция, все ищут его. Настоящим убийцей заниматься некому, значит, ему самому нужно браться за это дело». Но с чего начать? Прежде всего, нужно выяснить, где была и с кем встречалась Лера перед смертью. А она куда-то ездила, с кем-то встречалась. Ирина Семеновна косвенно это подтвердила. И следствие могло выйти на этого человека. Но с полицейскими встречаться Олег не рискнет, с Ириной Семеновной тем более. Остается Инга. Она дама информированная. Но как на нее выйти, если она пропала? А если нет? Если она в городе? Что-то нужно делать. Олег просто не мог сидеть, сложа руки.